Серебряные нити Доброй ночи! Доброй ночи всем, кто играет в самого себя В нашем маленьком психологическом радиотеатре Чувство никчемности Имеет еще одно свойство Оно отбрасывает нас в прошлое Вынуждая перекраивать то, чего уже не существует И решать бесконечные логические уравнения В левой половине которых стоят слова «Если бы» «Если бы я поступил так-то, то было бы то-то» Если бы я не сделал чего-нибудь То тогда, сегодня, со мной не случилось бы Не склонны ли вы смыковать свои прошлые ошибки И свои давным-давно прошедшие промахи, дорогие радиослушатели? Не боитесь ли вы даже вспоминать Эти самые мгновения неудач Корчись каждый раз От стыда и неловкости Не определяют ли они Вашу жизнь Или ваше отношение к себе Хотя Прошлое характерно Только одним То, что произошло Там, в прошлом Уже произошло Мы бессильны Вернуть это обратно Поэтому, может быть Не стоит Так много Думать О прошлых ошибках Впрочем Мы ведь о них и не думаем Мы Все время живем под их грузом Боясь Вспоминать их реальное содержание Но, Может быть Стоит уже вспомнить Ну, хотя бы для того, чтобы или же Эти самые ошибки Наконец забыть Может, стоит поднести К своим воспоминаниям Увеличительное стекло И тогда Можно будет понять Что ничего страшного Тогда не произошло И что мы извлекли урок Из произошедшего Ведь боязнь Вспоминать О наших ошибках Это тоже Простая истина Просто Не думать На неприятном Может быть Все таки стоит попробовать Поступить иначе Ну хотя бы По той простой причине Что эти самые наши воспоминания Так и не приносят нам Ничего хорошего Может быть попробовать Сделать наоборот Дело в том, что когда мы боимся вспоминать свои прошлые ошибки Мы исходим из еще одной простой истины Которая в списке Альберта Элиса числится под номером шесть «Должно существовать идеальное решение этой проблемы. Я должен быть уверен в себе и должен полностью контролировать ситуацию». Казалось бы, это рациональное суждение уж очень похоже на предыдущее. Однако, эта простая истина постоянно мешает нам сделать выбор, принять решение. Что тяготит нас в прошлом? Что тяготит нас в прошлых ошибках? Да и эта самая простая мысль Должно было существовать Существовало идеальное решение проблемы С которой я столкнулся А я поступил неправильно Сделал неправильный выбор Не смог принять решение Значит, я человек неуверенный в себе Я не могу или и, конечно же, не смогу никогда в дальнейшем контролировать свою собственную жизнь и те проблемы, которые в ней возникают. В те моменты, когда нами руководит эта простая истина, мы говорим примерно такие внешние или внутренние фразы. Нужно найти лучший способ. Если я буду продолжать искать, я найду это. Я просто не могу принять решение. Я знаю, что хочу, но я все еще не могу решить. Разве это рискованно? Как я могу определить лучший способ сделать это? Мне не хватает уверенности в себе. В этой простой истине... Существует как бы два элемента или уровня Во-первых, мы с вами думаем Что существует идеальное или совершенное решение проблемы И необходимо найти его А если его не удается найти сию секунду То результаты будут поистине ужасными Ну, например, мы чаще всего сталкиваемся с такого рода рациональными убеждениями у родителей Всякий родитель убежден, что существует Некий абсолютно идеальный способ решения проблемы воспитания И необходимо этот способ найти А если этот способ найти не удастся То тогда ребенок вырастет ужасным человеком И это наше мнение абсолютно иррационально По той простой причине, что дети – это непрограммируемые компьютеры и не может существовать некого метода воспитания Который подходит абсолютно всем детям Или создает, лепит их именно такими Какими бы родители хотели своих детей видеть Вот второй уровень Существование этой самой простой истины Независимо от того, существует ли или нет Проблема идеальное решения, Человек абсолютно убежден Что он должен полностью контролировать Изменяющуюся ситуацию Так, например, родитель и воспитатель Когда сталкивается с внезапными изменениями поведения У подростка приписывает разные негативные стороны жизни молодого человека Своему неправильному воспитанию И вместо того, чтобы признать свое поведение иррациональным Считает, что он должен полностью контролировать свое подрастающее чадо И пытается найти однозначные методы такого контроля, Что, как вы знаете, чаще всего так ни к чему и не приводит Человек в такой ситуации раздражается на окружающих его людей Поскольку они как бы не могут предложить Вот того самого идеального решения для управления сложной ситуацией Или конкретным подростком Он пытается порой обращаться к окружающим, к врачам, считая, что они обладают некой тайной, вот тем самым чудодейственным методом, о котором мы уже говорили. Ну и, конечно, люди моей профессии, врачи, оказываются теми самыми людьми, на которых сердится человек, Поведением которого руководит Вот эта самая простая истина Ведь врачебные проблемы Очень редко решаются Легко и быстро Так как хотелось бы Человеку Разыскивая врача Пациент чаще всего Разыскивает человека Который предложит Идеальное, то есть короткое И эффективное Решение проблемы Однако Такое в медицине, как вы знаете, случается не очень часто Человек обижается, поскольку надеется, что любая проблема имеет краткое и эффективное решение Что-то вроде такой разумной и абсолютно понятной волшебной палочки От чего расстраивается человек? Это просто от того, что тоже начинает себя чувствовать неудачником Проблема не в том, что он никак не хочет понять Что путь к собственному выздоровлению Зависит не только от врача Но и от способности самого пациента измениться Или, по крайней мере, признать То, что он должен измениться Изменить свое поведение Свои привычки Дело в том Что он чувствует себя Неудачником По причине того Что вместо Сотрудничества с врачом Он начинает искать Нового специалиста Который Обладает идеальным решением Этой проблемы Механизм Чувство неудачи Воспроизводит и закрепляет Сам себя но только мы с вами В состоянии разорвать порочный круг Этой простой истины Человеку легче Убедить себя В бесцельности и бессмысленности Жизни Чем попробовать поискать Пути К собственным изменениям Невозможность Найти идеального решения для волнующих человека проблем Вдруг становится оправданием абсолютно бессодержательного и праздного существования Ну действительно, если нет идеальных решений Значит все вокруг лишь суета И под солнцем нет и не может быть ничего осмысленного Чему тогда беспокоиться, хлопотать. Зачем стараться, если идеального решения найти все равно нельзя? Если жизнь однообразный механический труд, если работая по 8 часов в сутки, мы можем позволить себе лишь приобрести крошечную комнатку. И в этой комнатке спать по 8 часов, чтобы быть готовыми к работе на следующий день. то стоит ли из-за чего-то волноваться? Найти идеальное решение проблемы человек может только внутри самого себя. Человеку очень трудно принять что-то, что по его собственному мнению несовместимо с его представлениями о самом себе. Человек который вообразил себя недостойным, незаслуживающим чего-то, может сдерживать эти чувства достаточно долго, чтобы добиться успеха. Однако потом вдруг оказывается, что он психологически не способен наслаждаться результатами. Вот это наше ощущение собственной никчемности за счет событий, которые происходили в прошлом, Означает, что мы совершенно не умеем Наслаждаться теми успехами, которые мы достигли сегодня Удивительная вещь У человека, который достиг каких-то успехов Порой может возникнуть чувство вины, будто он их украл И в этом ощущении будет виновата вот эта самая простая истина Существуют идеальные решения Я добился успеха случайно Потому что на самом деле Уж я-то знаю Идеального решения Абсолютно правильного Я так в своей жизни и не нашел Плюс, конечно Такой образ собственного я Может побудить человека К различным отчаянным поступкам Как часто Мы с вами думаем Если бы только мои друзья и коллеги знали Насколько я на самом деле не похож На того человека Каким они меня представляют Я не нашел идеальных решений И не обладаю полным контролем над ситуацией Значит, я не достоин своего успеха Я его украл У психотерапевтов возникло даже понятие «Синдром успеха». Этот синдром и описывает некую личность, которая, узнав, что она достигла успеха, начинает испытывать чувство вины, неуверенности и тревоги. По этой причине даже само слово «успех» приобрело некий дурной привкус. Но настоящий успех еще никому и никогда не Не причинял вреда Стремление человека к цели Которую вы считаете важной для себя Вовсе не потому, что она олицетворяет Некий символ социального престижа А потому, что она соответствует вашим подлинным желаниям Очень полезно для здоровья Стремление к подлинному успеху Возможно, лишь бы научиться понимать что в человеческой жизни существует стремление к идеалу, к идеальным решениям. Однако не существует их самих. К идеалу можно стремиться. Жаль только невозможно стать идеалом. Можно очень хотеть быть уверенным в себе человеком. Но если вы стремитесь к успеху только ради этого... Вдруг оказывается, что это вовсе не успех По той простой причине, что успех мы чувствуем Лишь как стремление к некоторой высокой творческой цели Любой автомобиль оборудован некими лампочками Которые информируют водителя о недостатках автомобиля Они зажигаются когда не заряжается аккумулятор, перегрелся мотор, давление масла слишком низкое. Не замечать эти показатели нельзя, иначе можно погубить автомашину. Однако, чаще всего, нет необходимости чересчур волноваться, когда загорается соответствующий сигнал. Он ведь и загорается для того, чтобы вы что-то предприняли для устранения неполадки. Сам по себе негативный сигнал – Вовсе не значит Что ваш автомобиль Совсем никуда не годится Вместе с тем водитель не может Смотреть неотрывно и исключительно Только на панель приборов Если поступать подобным образом То авария просто неизбежна Он должен смотреть вперед на дорогу Видеть куда едет машина И главное внимание Уделять той цели Которую он хочет достигнуть На приборы он смотрит лишь время от времени Автомобиль Лишь средство для уверенного движения на дороге И, в общем-то, его невозможно настроить так Чтобы он работал абсолютно идеально Это метафора Но как таким лампочкам, информирующим нас О том, что мешает нашему движению к цели Мне кажется нужным вести себя В отношении к собственным негативным симптомам, к собственной неуверенности в себе. Мы с вами должны их знать, чтобы своевременно на них реагировать. И, конечно же, износившиеся и ненужные детали нужно заменять новыми, рабочими и положительными. Вряд ли имеет смысл тащить за собой в дорогу все сломанные И отслужившие детали Они же простые истины Ваш автомобиль Не должен быть В идеальном состоянии Этого не бывает Или вы потратите всю жизнь На отладку этого автомобиля Рабочее состояние И состояние идеальное Это вещи разные То, к чему стремится автомобиль Это цель вашего путешествия А все остальное лишь средство И за ним, конечно же, надо следить Но нельзя придавать ему Какого-то чрезмерно избыточного значения Иначе мы с вами так и не сможем Сделать выбор Понять, что в нашей жизни решается главным И какую проблему нам нужно решать Да и идеального решения Каждой возникающей у нас проблемы Вовсе не существует Можно сказать и иначе Всякое выстраданное Или продуманное нами решение Является идеальным Потому что как только мы его приняли Оно практически мгновенно Остается в прошлом И вызывает новую цепь событий которая почти всегда позитивна. Главный вопрос, если мы решили эту проблему не идеально, то сможем ли мы извлечь урок из этого решения? И все-таки эта простая истина мешает именно принимать решения. И, конечно, невозможно закрыть эту тему Если хотя бы не попробовать поговорить о том Каким же образом нужно или можно принимать решение Давайте посмотрим Как это советуют делать все те же самые бизнес-тренеры Ну вот, например один из важнейших вопросов связанный с принятием решения сколько нужно информации для того, чтобы принятое решение было идеальным ответ звучит примерно так необходимо иметь столько информации сколько нужно для принятия правильного решения вот что описывает одна из настольных книг для менеджера. Цитирую. «При сборе, анализе и сопоставлении данных вы всегда обнаружите, что часть информации является более важной и в большей степени относится к делу, чем прочие факты. Одна из необходимейших способностей руководителя заключается в том, чтобы уметь распознать наиболее существенные факты, и сосредоточить свое внимание на тех моментах, которые являются наиболее характерными или важными. При этом придерживайтесь следующих рекомендаций. Я продолжаю цитировать. А. Всегда пытайтесь обнаружить те немногие факты, которые могут пролить свет на подавляющее большинство остальных фактов. Б. Расположите все собранные сведения по убывающей степени значимости. В. Постарайтесь выделить одно важное обстоятельство, на котором может быть основано ваше решение. Г. Определите характерные особенности групп или категорий сведений, имеющих прямое отношение к рассматриваемому делу. Д. Определите Взаимосвязи между всеми элементами создавшейся ситуации. Дальше. Все тот же учебник менеджера признает. Продолжаю цитировать. Поиски сведений могут продолжаться до бесконечности. И как правило необходимо наконец прекратить дальнейший сбор информации и поставить точку. Хороший руководитель понимает, что обычно нет никакой возможности заполучить все сведения, значит, остается лишь решить, когда надо остановиться. Продолжаю цитировать. Правило 5. посоветуйтесь с другими, прежде чем принять решение. Во-первых, всегда имеет смысл предварительно посоветоваться с людьми, на которых непосредственно повлияет ваше решение. Людям не по душе всякие сюрпризы, основательно меняющие их уклад жизни. Но ну, мы с вами это уже знаем. Во-вторых, целесообразно спросить совета у тех, кто мог бы помочь вам в реализации вашей идеи. И в-третьих, посоветуйтесь с людьми, мнением которых вы дорожите. Большинство людей, добившихся успехов в жизни, охотно расскажут вам, как они поступали в подобных случаях, И поделиться соображениями, которые могут помочь вам в выборе наилучшего решения И, наконец, правило 6 Не бойтесь принимать решения Простите меня за длинную цитату Я бы хотел, чтобы наши слушатели поняли Вот к моменту, когда надо уже не бояться принимать решения В голове у менеджера образуется ну полный колтун и кавардак От всех собранных советов От дикого количества информации Которая свалилась ему на голову И вот что поразительно Одновременно Все это не значит Что вся эта работа Проделана зря А все эти советы абсолютно пусты Дело в том, чтобы для того, чтобы решить Какую-то проблему Действительно Нужно проделать все то, что я вам сейчас читал Поскольку для того, чтобы найти решение Проблему нужно изучить Причем изучить в деталях Это главное правило Между прочим, большинства известных мне гениальных людей Вы сначала изучаете проблему И только потом Мир или Бог Начнут подсказывать вам правильные решения Для того, чтобы принять решение Нужно потратить силы Поскольку, если вы их не потратите То эта проблема никогда не будет для вас ценной Она никогда не будет целью, которой стремится Движущийся автомобиль Вся беда заключается в том, что если действовать только по вот такой рациональной схеме, то это значит действовать на пользу собственному чувству никчемности. Потому что как тщательно не изучай проблему, потом, глядя в прошлое, человек, Несомненно придет к выводу Что существовало Более оптимальное решение А он его принять Так и не смог Мы с вами Погружаемся в проблему Рациональным путем А вот принятие решения Дела демона Правильное решение Обычно приходит само Мы с вами часто не умеем разделять анализ и этот микрорациональности, который называется выбором или принятием решения. Мы боимся отпустить контроль над ситуацией, Которой является анализ бесконечного потока информации из своих рук. Потому что нам кажется, Что, несмотря на дикое количество информации, которую мы накопили и проанализировали, нам нужно накопить еще и еще для того, чтобы принять идеальное решение. И, конечно же, для того, чтобы быть абсолютно уверенным в себе. В смысле, что вот теперь я владею всей информацией, и поэтому мое решение идеально. В реальной жизни такого не случается никогда. Надо научиться чувствовать, что существуют два компонента Анализ и синтез Разум и принятие решения И это вещи разные Карл Юнг описал два основных личностных типа Если хотите, пусть даже это будет упрощением Это разделение людей По тому, каким способом они решают свои проблемы Он разделил человечество на экстравертов и интровертов Первым ближе действия Вторым осмысление Вот именно человек действия, экстраверт Будет стучаться в бесконечное количество дверей В поисках советов Он будет стучаться без особой системы И на основе полученных советов Попробует сделать какие-то выводы Интроверт Будет действовать Так Как советуют пункты Учебника для менеджеров Он будет Сначала сужать Круг поисков Через изучение ситуации И просчитывание ходов Казалось бы Третьего пути нельзя найти, но с точки зрения целей оба этих пути совершенно равноценны. Экстраверт перебирает в голове советы и не двигается с места. Интроверт может до такой степени увлечься размышлениями, что так и не сможет начать действовать. Он ведь будет и тоже исходить из стремления найти идеальное решение. Проблема любой запутанной ситуации в бизнесе или в жизни заключается в том, что интеллектом в чистом виде и анализом ее преодолеть нельзя. Любая запутанная ситуация абсолютно равновесна, в ней количество плюсов и минусов приблизительно равно. Сколько ни пытайся рассчитать все «за» и «против» Из этого ничего не получается. Для того, чтобы принять решение, нужен демон рациональности. Нужен некий критерий, выходящий за рамки конкретной ситуации и обычной логики. Ровно та же проблема и с человеком действия, который стучится в разные двери и ищет советов. В ситуации неопределенности у него столько же шансов найти верный совет, верную дверь, Сколько шансов у интеллектуала найти верные решения. Как же найти эти самые верные ориентиры для того, чтобы перестать бояться требовать от себя идеальности и научиться принимать решения? Ситуация неопределенности, ситуация, требующая выбора, подразумевает, что по большей части нашей жизни – Мы не можем понять, какой выбор будет эффективнее и результативнее Кроме того, при взгляде со стороны на свою жизненную ситуацию Мы тоже увидим, что все наши альтернативы в сущности свои равнозначны Поэтому идеального решения быть не может Куплю новый телевизор Хорошо, здорово Буду смотреть интересные передачи Не куплю телевизор Опять хорошо Деньги сэкономлю И времени буду тратить на всякую чепуху Лучше книжку прочитаю А то вот их гора накопилась Запланированных к прочтению и Ровно то же самое С уже упоминавшим нашим желанием Заработать миллион Миллион заработать Это очень хорошо Можно многое себе позволить Но заработать миллион Это жутко плохо Потому что с этими деньгами Надо будет что-то делать Их надо будет куда-то прятать Куда-то вкладывать Иначе они также стремительно пропадут Разлетятся В инфляции Потратятся на какие-то Бесконечные ненужные вещи И вдруг выяснится Что лучше бы не было Этого миллиона И тут возможно два пути И оба эти пути Пути Иррациональный Первый и самый простой Это опереться на то самое первое решение Которое вам пришло в голову До того, как вы начали рациональный анализ проблемы Купить вам телевизор или нет Плюнуть и забыть на все аргументы разума Просто сказать себе Ну, мне хочется телевизор Я и начал думать об этом Именно потому, что хотелось Значит, иду и покупаю Кажется, все просто Но тут тоже есть подвох Поскольку желание наши Штука довольно сложная Тут можно утратить Всякую трезвость восприятия Напороться на другую простую истину И начать бесконечно гоняться За собственными желаниями То есть за очередным самообманом И поэтому Обратите внимание Прибегать Даже к этому приему Нужно тогда Когда анализ в поисках идеала Зашел в абсолютный тупик Есть и второй вариант Вариант сложный и бесконечный Это развитие интуиции Я называю первые шаги в развитии интуиции к Гаданием самому себе Ведь и дзин, китайская великая книга перемен Гадальные руны у скандинавов Костяшки домино у старых славян И были по сути своей гаданием себе то есть общением со своей собственной интуицией. Суть подобного рода гаданий заключалась в том, чтобы отвлечь человека от конкретной жизненной ситуации и пробудить внутреннее чутье. Гексограммы, руны или кости не сообщают каких-то однозначных ответов, они человеческим языком не говорят. Они предлагают разные и достаточно размытые формулировки, из которых нужно выбрать ту, которая вызывает внутренний неясный отклик, тихий голос, шепот, который говорит «да». Это мое. Это и есть голос интуиции. В гадании такого рода очень важен ритуал – Приведение себя в некое уравновешенное трансовое состояние. Отвлечение от конкретной ситуации и принятие решения чутьем, а не умом. Все остальное лишь декорация. Руны, дзин, кости служат лишь посредником между человеком и живущим у него в глубине души интуицией или его собственной гениальностью. Если человек Почувствовал это состояние То через некоторое время Сами Гадальные системы Карты Или и дзина Ему становятся не нужны Он может научиться Вылавливать ответы Своей внутренней бесконечности Прямо по ходу дела Но это тренировка Самое сложное здесь Это понять, что страх того Что и в этой ситуации можно ошибиться и поступить не идеально Это просто иррациональное убеждение Нужно просто понять то, о чем мы говорили в сегодняшней передаче Понять, чем он порожден И научиться переступать через него Дать себе право на ошибку Ну, конечно же, есть И гораздо более сложные и эффективные приемы Научиться принимать решения в ситуации неопределенности Берете монетку, загадываете орел или решка И подбрасываете ее Для этого, конечно, нужна определенная решимость Но вот тут-то и можно услышать голос интуиции Вы Загадывает для себя, что орел обозначает какое-то одно конкретное решение, а решка — прямо противоположная. Бросаете монетку, выпадает ситуация, которую вы обозначили как решка, и вот тут вы берете в руку эту монетку и спрашиваете себя: ну вот, я принял решение, и как я себя чувствую? Закрываете глаза. пытаетесь понять увидеть сценку которая означает последствия этого вашего решения как всегда поднося лупу пытаясь разглядеть детали того что будет происходить дальше и вот если в этом последнем испытании визуализации вы почувствовали что да оно будет так и все вас устраивает. значит, принятое вами решение было правильно. А если у вас внутри все сжимается и все протестует, то тогда вот это чувство внутреннего протеста важнее. И вам нельзя принимать того решения, которое выпало, и остается другое, прямо противоположно. Визуализировать выпадающую ситуацию – С картами, монеткой или костями. Гораздо проще, чем без них. Они древние и привычные посредники между нами и нашим воображением. Поэтому не забывайте сделать вот эту внутреннюю проверку. Подбросить монетку недостаточно. Надо еще почувствовать, как вы себе представляете, будущее. В результате принятого решения Если вы сделаете это тут то тон, который вы везете в своей тележке Будет уже меньше ну, Может быть не 16, а всего 15 или 14 Спокойной вам ночи Strongly load 16 guns Why do you get another day roll around deeper in debt Saint Peter don't you call me call I can't go I oh, owe my soul to the company star Sixteen tons of number nine go Straw boss said, well bless my soul Below sixteen tons." Why do you get? Another day older and around deeper in debt Saying Peter, don't you call me call I can't go Oh, my soul to the company star Star. Well, if you see me come, you better step aside A lot of men didn't and a lot of men died One face will find, the other still steal If the right one don't get you, then a left one will Sixteen times, what do you get? The company store.